«До встречи, Паша!» Я стоял, прислоняясь спиной к забору. Мне покачивало, а тяжелые веки закрывались сами собой. Потом мы сидели в сквере. Я, Инка и Женя, Ведька с Катей повели Сашку в санаторий, Сакку и Вансети. У Сашки была разбита голова. До сквера нас провожал Павел. По дороге мы шли о и пустыря, Павел сказал. Надо было все вместе убежать. — Почему мы должны бегать? — спросил я. — В таком положении. самое верное убежать. Я бы обязательно удрал. Нашли с кем шутить, со Степиком. Нельзя было всем бежать, они бы девчонок догнали. — Тоже правда. Отчаянные вы профессора. Прощаюсь, Павел сказал Инке. — Давай, рыжие, договоримся. Надумаешь кавалера менять? Не забудь Павла Баулина. Я не обиделся на Павла. У меня сильно болела челюсть, и был сломан передний зуб. Наверное, меня стукнули головой в подбородок. Сашку ударили кастетом, а меня головой. Если бы кастетом, то был бы разбит подбородок. А у меня были разбиты только губы. Они вспухли и тоже болели. По губам меня, кажется, ударили ногой. Катя и Витька привели Сашку. Сашка пробовал стрить. Первые ранения мы уже получили, — сказал он и сел рядом со мной на скамейку. Мы сидели в сквере и ждали, пока опустеют улицы. Нам не хотелось попадаться кому-нибудь на глаза. «Витек, Витек! Ух, гад!» — сказал Витька. Его совсем не били. Мишка, Шкура с каким-то парнем повалили его и уговаривали лежать. Витька не мог смотреть ни на меня, ни на Сашку. И то и дело повторял. «Ну, гад, ну, погоди, гад!» Он все время прорывался куда-то уйти. Наверное, хотел разыскать шкуру. Женя сказала: «Ты же не виноват!» Было бы легче, если тебя тоже избили. Женя сказала правду, но я все равно с ней был не согласен. Я понимал Витьку. Потом отвели Сашку домой. Мы остались на улице и ждали Катю. Не то чтобы так уж боялись Сашки, но маму. Просто нам не надо было с ней встречаться. Мы придумали, что Сашка скажет, будто упал с дерева. Ну, глупо, конечно, придумали. Но по опыту мы знали. Чем глупее придумаешь, тем больше в это верит. Надо только твердо стоять на своем. А Сашке без нас проще было стоять на своем. Потом мы проводили домой Инку. Меня уж не тошнило, но время от времени кружилась голова. Женя отзвала меня и сказала, что я не оставлял Витьку одного. Я проводил с Витькой Катю и Женю и пошел к нему ночевать. Я и Витька спали в сарае. Раньше в нем жили, когда еще дом строился, а теперь здесь держали корову, и на нарах хранилось сено. Я лежал в темноте рядом с Витькой и боялся уснуть. Под нарами корова жевала жвачку, этого еще больше хотелось спать. Потом корова тяжко вздохнула, и по деревянному настилу застучали влажные шлепки. Я закрыл глаза, тотчас заснул и очень быстро проснулся. Витьки рядом со мной не было. — Витька! — позвал я. Витька стоял в светлом прямоугольнике двери. — Не могу я! — сказал он. — Пойду встречу шкуру. Он всегда на рассвете приходит. Я слез по скрипучей лесенке и вышел с Витькой во двор. Уже рассвело, небо было зеленым, без звезд, но солнце еще не вставало, поэтому на улицах не было теней. Мы дошли до трамвайного круга. По дороге мы заходили во двор к шкуре. Он, как и Витька, спал на сеновале, на сеновале его не было. Мы сидели на холодных и влажных рельсах. Солнце в нашем городе поднималось в степи, и море перед этим розовелого горизонта. Шкура вышел из улицы и, пошатываясь, шел через пустырь. Он увидел нас и остановился. Мы встали и пошли к нему. Убежать было некуда. Шкура пошел к нам навстречу и теперь стал шататься сильнее. Шкура упал прежде, чем Витька его ударил. Витька зацепил его по лицу, когда он уже падал. Шкура лежал на спине. Лежачего будет пить? Лежачего спросил он. Витька хватал шкуру за руки, пытался поднять. Я ему помогал. Я понял, Витьке необходимо подраться. Я сказал шкуре, вставай, я тебя трогать не буду. Один на один подеретесь. Шкура не хотел вставать. Его два раза приподнимали, и он снова валился. Лежачего будет бить? Лежачего? Спрашивал он. Витька не мог бить лежачего. И заплакал. Он стоял над шкурой и плакал. Я увел Витьку. Мы спустились к морю, искупались, потом заснули на песке, пригревшись на солнце, и проснулись, когда вернулись с ночного лова рыбачий шаланг.